Десять. торфяники В электричке мне выпадает сомнительная честь сидеть напротив какого-то долговязого подростка, который на протяжении трех часов залипал в игру на своем ноутбуке. У него такие длинные ноги, что его коленки упираются в мои. Я пытаюсь отвлечься на пейзаж за окном, но в сером безликом небе нет ни капельки утешения. Дорога выглядит настолько однообразной, что я теряю ощущение пространства и времени — На Манчестер-Пикадилли я понимаю, что сыт поездами по горло, и на своих двоих добираюсь через весь город до станции Виктория, торопливо лавируя между спешащими на обед обывателями. На поезд я еле-еле успеваю, запрыгиваю в последний вагон. Под аккомпанемент собственной отдышки я, минуя ряды клерков уткнувшихся в свои экранчики, добираюсь до ближайшего свободного сидения и бухаюсь на него. Звонит телефон. «Алло!» Выдыхаю я с трудом. «Кажется, вы удивлены!» «Или чем-то обеспокоены?» не то, ни другое». Я делаю глубокий вдох. «Если вы, конечно, не звоните, чтобы сказать, что все отменяется». «И как вам такое в голову пришло?» «Не знаю. Как-то». «Ладно, замнем. Вы оставили мне сообщение?» «Да. Я назвал вам время приезда». «Только и всего? Час дня, я помню. Ну и где вы сейчас?» отъезжают от Манчестера». «Выйдите на той остановке, что после следующей». «Что-то вы, Рамсы, путаете. Мне нужно выйти на Мамс». «Нет!» — холод, звучащий в его голосе, буквально просачивается мне в ухо. Кажется, он недоволен тем, что я вывернул его шутку наизнанку. «На то что после следующей!» И Чарли Трейси дает отбой. Поезд приближается к станции, напоминающей какой-то грубый набросок. Начатый, но не проект. Под стальными навесами ютятся скелетоподобные лавочки. Солнце вспыхивает на хромированных поручнях и бьет мне прямо в глаза. И прежде чем я смаргиваю эту болезненную белизну, мы уже подъезжаем к следующей, нужной мне остановке. Выглядит так же, как предыдущая. По крайней мере, я ощущаю твердую платформу под ногами, какую бы призрачной она ни была. По бетонному пандусу разбросан с десяток листовок, призывающих взрывать мечети и объединяться белым меньшинством. Пандус сбегает вниз к улице, к ближайшему дому, вытянутому зданию без окон, чья серая кладка почти такого же цвета, как хмурое небо над головой. Едва я ступаю на пандус, белый автофургон-развалюшка, припаркованный в тени здания прямо на разделительной линии, подмигивает мне фарами. На ржавом борту фургона все еще читается надпись «Мультфильмы, кино, веселье полно». На сидении водителя с трудом умещается мужчина — На нем серый спортивный костюм слоновьего размера. Круглое лицо с мелкими чертами собрано в такую образцовую маску недовольства, что всякое дружелюбие хочется оставить при себе. Когда я залезаю к нему на переднее сиденье то чуть не сбрасываю на пол массивный старый кинопроектор. — Вели показ сегодня? — спрашиваю я, пока он открывает дверь и спрыгивает на дорогу. — Нет! С чего вы взяли? — бурчит он в ответ. Я жду, пока он в развалочку шагает к задним дверям фургона, отпирает их и ставит кинопроектор внутрь. Нутро фургона пусто. На полу я замечаю небольшой отрезок пленки, видимо, слетевший из бобины проектора, бросаю взгляд в зеркало заднего вида, убеждая, что Чарли не смотрит, и поднимая ее. Короткая. Всего семь или восемь кадров. Я не успеваю еще ничего рассмотреть, как задние двери с грохотом захлопываются, а борта фургона сотрясает дрожь, из-за которой я чуть не роняю пленку но все же успеваю аккуратно смотать находку и сунуть в задний карман. Чарли возвращается на водительское место. Оценивающий смотрит на меня, цыкает зубом. «Деньги вперед!» — коротко сообщает он. «Ничего не попишешь, я передаю ему конверт с новенькими, только-только из банка, хрустящими купюрами. Он внимательно пересчитывает их. Надеюсь, интервью будет стоить того». За окнами фургона безрадостный пейзаж — серое небо по прежнему нависает над нами городские виды все чаще перемежаются угрюмыми лесопарковыми зонами плавный практически беззримого перехода моим глазам предстал торфяник поросший молодым вереском наверняка весь в гадюках выжидательно свернувшихся почти на каждой кочке торфяник черный насколько я могу судить простирается от горизонта до горизонта одинокая придорожная стоянка забавно контрастирующая с окружающей природой пуста если не считать фургона Чарли, и старого столика для пикников с изрезанной вдоль и поперек деревянной столешницей. Мы выходим. Чарли идет к столику и занимает большую часть скамейки, обращенной к дороге. Я же сажусь напротив. «Мы здесь не случайно», — сообщает он. «Это что-то вроде моего личного места для уединенного времяпрепровождения. Здесь мобильный не ловит...» Он ухмыляется. «А ведь они, знай, себе ждут, когда я выйду на связь». а о ком речь не совсем понимаю я». «Ну вот, пожалуйста, какой-то чудик написал мне вчера посреди ночи и сказал, что хотел бы продать кое-какие фильмы, что могут показаться мне интересными. Прислал адрес, но когда я приехал к нему, оказалось, что дома с таким номером не существует. Я только что оттуда, поэтому и захватил проектор проверить на месте, есть ли там что-нибудь стоящее». Его в открытую, обвиняющий тон заставляет меня призадуматься. — Погодите-ка, это не об этом ли сообщение вы меня сразу спросили? Вы что, подумали, что его оставил я? — Ну я же вас не знаю! Его взгляд тяжелеет. Просто загвоздка в том, что, по словам этого неизвестного шутника, среди фильмов на продажу были и картины Таби -текерея". Немного подозрительное совпадение, правда? Под его тяжелым взглядом меня начинают терзать... Кое-какие подозрения. Продавец представился? — Да, каким-то дурацким именем, вроде тех, какими в интернете подписываются. Это точно были не вы? — Не я. Но, возможно, часть моей вины тут есть. Не стоило вас в это впутывать. — Впутывать? Во что? — В один спор о том, какой из фильмов Стаби вы использовали в альманахе. Вот почему я спросил вас об этом по телефону. Чарли почему-то отводит взгляд, делая вид, что смотрит на дорогу или, быть может, на торфяник? Может, он использовал фильмы, игнорируя авторские права? Это спор в интернете, уточняю на всякий случай я, и я просто решил отстоять правду. Вот как? Простите, если доставил вам лишние хлопоты. Вас, наверное, не стоит упоминать в книге. В книге? но ну, назовите меня Чак Трейс, посмотрим, признает ли кто. Не уверен, что моя улыбка уместна, но я улыбаюсь». Возможно, именно это проявление человечности с моей стороны сподвигает его перейти прямо к делу. «Ну так что, приступим к тому, ради чего мы здесь, а?» Если честно, сгораю от желания посмотреть что-нибудь с участием табби. «Может, сначала послушайте о нем?» Трейси наклоняется через стол, понижает голос, и под его локтями хлипкая древесина столешницы жалобно поскрипывает. «Знаете, что я вам скажу? Так, для разогрева». «Мой дед однажды видел его вживую». «Вот как?» — удивился я, памятуя о том, что все, что скажет мне этот человек, может быть сильно приукрашено. «На сцене?» «В Манчестере». «Таби официально выступал на публике в первый и последний раз тогда. Если верить дедушке, там чуть бунт не вспыхнул». «Почему?» «Из-за того, что Таби объявил об уходе?» Тресси хохотнул как-то по-знакомому. «Потому что он их чересчур завел». «Завел?» — повторил я эхом. «Понимаю, звучит двусмысленно!» — Тресси хихикнул еще разок. «Он сделал так, что они стали подшучивать друг над другом. Заставил их так сильно смеяться, что некоторые попросту не смогли остановиться. Но вы сказали «бунт». Часть публики повалила на улицу, а кто-то так и остался покатываться со смеху внутри. Директору театра пришлось вызвать полицию». «Мой дед сказал, что обстановочка сложилась погорячее, чем тогда, когда гремели забаздовки. Он, кстати, никогда не ладил с профсоюзами». Это ведь было не то представление, на котором был Оруэл Харт. «Нет, это было другое, неофициальное, на юге страны. Таби не то чтобы гастролировал, скорее спасался бегством. Не все соглашались принять его, когда узнавали о приезде Текерея». «И что же такого было в этих его представлениях?» «Я покажу вам». «Но позже!» Как только искусительный огонек в глазах Трейси угас, я произнес. А я как раз раздумывал, что же такого в нем нашел Харт. «В одном из интервью голливудской газетенки Харт заявил, что кистоунские копы по сравнению с Таби просто горстка свитош. Вот так он, собственно, и продал его Маку Сенату. И все-таки вы не знаете, как Таби вел себя на встрече с Хартом». «Пытался унять свою натуру изо всех сил». «Всего лишь пытался?» «Вы же видели его на моей кассете?» «Ну да». От ветра серая шкура торфяного болота идет трябью. Начинаются дрогаться распахнутые двери фургона. Будто кто-то невидимый пытался пробраться внутрь. Пригладив растрепавшиеся волосы, Трейси говорит. «Это он выступал далеко не на полную катушку. Умеренная серединка». В таком случае хотел бы я посмотреть на него, когда он уходит в полный отрыв. Трейси открывает рот, обнажая нижнюю десну и зубы. Но пока я недоумеваю, что должно означать это выражение, к нему возвращается дар речи. «Мой дедушка не давал папе смотреть фильмы стаби даже те, которые у нас были». «У вас есть какие-то догадки, почему некоторые из них были запрещены?» «Люди вроде дедушки подняли шумиху». На том неудавшемся выступлении случился сердечный приступ у некоторых женщин. От смеха. Кое-кто начал глубоко копать, и много всего интересного попало в газеты. На показах его фильмов часто случались казусы. А в одном кинотеатре, в Эклсе, вроде как произошло нечто такое, о чем даже в газетах написали далеко не всю правду. Да, в наши дни такое не укрылось бы от публики. «Да, в наши-то дни что угодно можно спрятать под ковер!» — не соглашается со мной Трейси. «Мир показывают не таким, какой он есть на самом деле, а таким, каким его хочет видеть большинство!» «В таком случае странно, что вы не рассказали правду о табби в золотом веке юмора». «Наверное, надо было. Я интересовался им именно потому, что у него были проблемы с законом. Но я был слишком юн. Хотелось как-то обелить его». «Но да, именно из-за этих повсеместных запретов его карьера пошла под откос». «И что же случилось с ним потом?» — спрашиваю я, когда пауза затягивается. «Он писал сценарии для юмористических короткометражек. Некоторые даже шли в работу. Но сделать полноценный фильм ему не позволяли. Он подбил Хэлла Роуча на фильм «Пусть себе смеются». «Но заметить его в этой ленте можно только в конце». «Да и то, если спецом присматриваться». «Там он за рулем машины. Играет водителя». «А дальше?» «Дальше он пытался скормить пару идей Стэну Лореллу, но тому они не пришлись по душе. Тогда Таби подался в цирковые артисты». За спиной Трейси гладь торфяника рябит, словно некачественное изображение на старом телеэкране. Дверцы фургона снова поскрипывают. «Хотел таким образом вернуться к истокам». «Я думал, он устроился в мюзик-холл». Коль скоро единственной реакцией Трейси на мои слова служит чуть отвисшая нижняя губа, я попробую закинуть еще одну удочку. А откуда вам все эти подробности известны? — От парня по имени Шон Нолан. Он продал мне фильмы стаби Как думаете, мне стоит лично поговорить с ним? — Лично поговорить? Уголки губ Чарли резко взлетают вверх, будто вздернутые рыболовными крючками. — Да дерьмо вопрос! «Не вижу причин, почему бы хоть прямо сейчас к нему не съездить!» «А потом вы покажете мне какой-нибудь фильм Стаби?» Ухмылка Чарли увяла, зато в глазах появился какой-то непонятный блеск. «Хотите, значит, увидеть, из какого теста он был сделан?» «Все, что вы могли бы продемонстрировать, мне пришлось бы очень даже кмес «Я не то чтобы не договариваю. Я мигом забываю, как оканчивается начатое мною слово...» потому что Трейси вдруг встает и хватается за живот обеими руками. Поначалу я думаю, что у него какой-то приступ, и только потом понимаю, что он весь трясется от беззвучного смеха. Его губы поначалу крепко сжаты, но вот они разъезжаются в стороны, как ставни, открывая полоску зубов. Это уже не вполне улыбка, скорее оскал, да и в прорывающихся наружу смешках есть что-то не вполне человеческое, что-то от гиены или шакала. «Наконец, как гром!» Посереть ясного неба следует раскат нечеловеческий, громкого хохота, и даже меня этот неожиданно живой и четкий звук, столь невообразимый здесь, в торфяниках повергает в нервную дрожь. Я весь так и подскакиваю. Колено больно ударяется о столешницу. «Какого черта?» — вскрикиваю я, хватаясь за ушибленное место. Он мигом смолкает и как-то сникает, будто этой гротескной сценки и вовсе не было. «Вот так!» — заявляет он отстраненным голосом. — Вот так это и бывает. — А хочешь больше? — Хочу, — произношу я, опомнившись. — Только, может, теперь лучше мне сесть за руль? — Ну нет. Ни за что не выпущу проектор из виду. Он мой самый старый, самый лучший друг. Кормилец. Мы идем к фургону. Чарли останавливается у задних дверей, открывает их и кивает мне, мол, залезай. — Путь недалекий! Успокаивает он, когда я оказываюсь внутри и захлопывает створки, отрезая меня от света внешнего мира.